прибытие Терриэла в царство Фридона. Переплыли через море братья верные обету и в дороге подтвердили клятву дружескую эту. Смех и пение услаждали их, блуждающих по свету, разливался блеск жемчужин по кристаллу самоцвету. Из дороги некий вестник послан был космат рабыне, чтоб сказать девице этой и Фридоновой дружине, «Вот грядет светило наше, восседая в паланкине, погибавшие от стужи мы не сетуем отныне». Вдоль по берегу морскому братья тронулись верхом. И как дети веселились, вспоминая о былом. Наконец страна Фридона показалась за холмом, где приветственное пение раздавалось словно гром. Повстречали их вельможи посреди большого луга, и Осмат, обняв царевну, исцелилась от недуга. Не смогла бы и секира оторвать их друг от друга. Верной службой послужила деве царственной подруга и твердила ей царевна, челединку обнимая. «Всю тебя я истомила, горе мне, моя родная. Ныне Бог послал нам милость, о печалях наших зная. За твое большое сердце чем воздать тебе должна я?» Та сказала, Нашу розу не засыпали снега, И сокрытая открылась нам, спасенным от врага. Возвращенная к веселью, ты, как жизнь, мне дорога. Средь друзей всего достойней повелитель и слуга». Низко кланяясь, вельможи говорили в восхищении. «Мы должны прославить Бога за его благоволение. Возвратил он вас с победой, даровал нам утешение». «Сам он ранит наше сердце, сам приносит исцеление». Подходили эти люди, руки братьям целовали. Царь сказал, «Собратья ваши ради нас в сражении пали, вместо прежних упований и земной своей печали приобщились к вечной жизни и сто блаженны стали. И хотя по тем убитым пролил я потоки слез, души их творец вселенной в кущи райские вознес. Царь заплакал безутешный, и с ресниц дохнул мороз, и, мешая дождь со снегом, заморозил кучу роз. Увидав царя в печали, зарыдали и вельможи, и оплакивать убитых принялись усердно тоже. Но потом они сказали, «Насветило вы, похожи так неужто нам стенание всякой радости дороже?» Кто достоин в этом мире ваших горестных рыданий? Смерть за вас, герои наши, лучше жизненных скитаний». И Фридон сказал собрату, «Здесь не место для стенаний. Бог тебе готовит радость вместо этих испытаний». И когда погибшим в битве Автандил вознес хвалу, все решили, «Пусть улыбка разольется по челу». Так как лев обрел светило и пресек дорогу злу, мы оплакивать не будем то, что кануло во мглу. И тогда великий праздник наступил в Мульгазанзаре. Барабаны и кимвалы пели песня государе Горожане и торговцы шли навстречу юной паре, так что всякая торговля прекратилась на базаре. Были улицы забиты многочисленной толпою. Впереди стояла стража, длинной цепью круговою. Больше всех ей досаждали те, кто шли со всей семьёю, ибо все они стремились заглянуть в лицо герою. У дворца царя Фридона братья кончили поход. В поясах своих червоных челядь стала у ворот. По ковру, бросая деньги, гости двинулись вперёд. И ловил червонцы эти торжествующий народ.